Глава 4. Побочный ущерб. Другие жертвы карнизма. «Факты не перестают существовать от того, что их игнорируют». Олдас Хаксли. В третьей главе мы рассмотрели жизнь и смерть животных, которых обыкновенно выращивают ради мяса, яиц и молока в США. По соображениям экономии места, я не бралась разбирать происходящее с менее часто эксплуатируемыми животными, такими как ягнята, козы и утки. Я также не упомянула о важной группе животных, которые являются другими жертвами корнизма, животных, в отношении которых – Побочный ущерб интенсивного скотоводства зачастую не замечается. Подобно свиньям и животным других видов, которых мы рассмотрели, подавляющее большинство таких животных, свыше 300 миллионов, воспринимаются и как сельскохозяйственные единицы, и как средства к достижению цели. Как и в случае с другими животными, забота об их благосостоянии препятствует получению прибыли. И, как и другие животные, закон дарует им очень скромную защиту. Эти другие жертвы карнизма редко попадают в центр внимания при обсуждении производства мяса. Они тоже невидимые жертвы. Но не потому, что их не видно – а потому что их не признают таковыми. Это люди. Это рабочие заводов, жители районов, загрязненных фермами интенсивного животноводства, потребители мяса, налогоплательщики. Это вы и я. Нам достается побочный ущерб от карнизма. Мы платим за него нашим здоровьем нашей окружающей средой и нашими налогами. 7 миллиардов 640 тысяч долларов в год, если быть точными. Сотрудники мясных комбинатов проводят буквально все свое рабочее время в многолюдных цехах, где полы покрыты кровью и жиром. Беспощадный темп разделочной линии непрерывно подвергает их риску получения серьезных ранений. Работники же интенсивных хозяйств, которые постоянно подвергаются воздействию токсичных газов, исходящих от концентрированных отходов, подвержены серьезным распираторным и нейродегенеративным заболеваниям, нарушениям репродуктивной системы, возникновению припадков и даже состоянию комы. Столь перегруженные и опасные условия работы могут привести к множеству других физических расстройств, но такие рабочие редко получают медицинское лечение, потому что с точки зрения минимизации расходов, куда выгоднее лишиться части из них преждевременно, чем заботиться об их физическом состоянии. Неудивительно, что так же, как и животные, которых подвергают шоковой терапии, когда те отказываются выполнять приказы, рабочих третируют как физически, так и психологически, когда они не в состоянии отвечать поставленным требованиям. Люди, живущие в окрестностях ферм интенсивного животноводства, травятся фабричными отходами, включая сульфиты и нитраты. Эти токсины отравляют питьевую воду и воздух и могут приводить к возникновению хронической астмы и раздражению слизистой оболочки глаза, бронхиту, диарее, сильным головным болям, тошноте, самопроизвольным абортом, патологиям родов, детской смертности в возрасте до 1 года, а также вспышкам вирусных и бактериальных заболеваний. Между тем, потребители мяса – Около 300 миллионов американцев, не зная того, употребляют целый ряд загрязняющих веществ. Наше мясо, как правило, напичкано синтетическими гормонами, некоторые из которых связаны с образованием различных видов рака и запрещены в странах Евросоюза для употребления как человеком, так и животными. Антибиотиками в больших дозировках – токсичными пестицидами, гербицидами и фунгицидами, которые хорошо известны своими канцерогенными свойствами, бактериями и вирусами, потенциальных смертельных разновидностей, нефтепродуктами, трупами отравленных крыс, грязью, волосами и навозом. В «Нации фастфуда» Эрик Шлоссер тоже схватывает побочный ущерб карнизма. Цитата. В мясо попадает дерьмо. Конец цитаты. В то время как Шлоссер имеет в виду непосредственно проблему фекалий в продукте, тема этой главы включает куда больший спектр проблем, нежели только навоз. Сюда входит все, что отравляет мясо, которое мы едим, от коррупции до заболеваний. Все сбои больной системы. История о том, как дерьмо попадает в мясо, которое мы едим, это история одной из главных характеристик карнизма и прочих насильственных идеологий. Система зависит от поддержки ее косвенных жертв, непредумышленных мишеней, которые не только страдают от последствий мишени, но и помогают системе, неосознанно участвуя в своем собственном угнетении. Система создает таких жертв, представляясь им чем-то, чем она не является. Поэтому мы чувствуем себя в безопасности, когда подвергаемся риску и ощущаем свободу, испытывая принуждение. История о том, как дерьмо попадает в мясо, которое мы едим, это история о человеческих жертвах карнизма. «Насколько мы защищены?» В 1906 году Аптон Синклер опубликовал «Джунгли», свой известный обличительный текст про мясную промышленность. В джунглях он пролил свет на всю развращенность интенсивного животноводства и мерзкие, опасные условия, характеризующие мясокомбинаты и скотобойни. Синклер описал фабрики, на которых рабочие стояли в полутора сантиметровом слое крови, в забойных цехах, кишащих крысами, живыми и мертвыми, часть из которых в итоге попадала в мясо на продажу. Рабочие постоянно рисковали лишиться пальцев, которые попали бы в бочки с салом. В джунглях приведены условия столь отталкивающие и отвратительные, что, ознакомившись с текстом, граждане и политики пришли в настоящую ярость. Столь широкое публичное негодование привело к принятию закона о проверке мяса и закона о чистой пище и лекарствах, которые предписали регулярные проверки скотобоин и мясокомбинатов. Многие слышали о книге «Джунгли» и ее влиянии на законы, регулирующие производство мяса. Однако, очень немногие отдают себе отчет в том, что эти законы редко когда приводились в исполнение должным образом, и что десятилетия, прошедшие после публикации текста, не принесли существенных улучшений в условия этой индустрии. Вообще, во многих отношениях, Сегодняшние условия даже хуже. Появление более крупных заводов и более быстрых технологий переработки вкупе с недостаточным числом федеральных инспекторов лишь дополнительно обременило рабочих, а предприятие сделало более многолюдными и сложными для контроля. Инфекции, проверки и минсельхоз Проверки проводятся на двух уровнях – в приближении и на расстоянии. В соответствии с законом о проверке мяса от 1906 года, инспекторы Министерства сельского хозяйства должны были производить тщательные проверки, проверять органы и части тел животных на наличие заболеваний, инспектировать оборудование на возможность попадания микробов, осматривать трупы в поисках ранних признаков появления загрязнения и насекомых, выявлять надлежащее санитарное состояние помещений и стен. Однако в 1980-е новый закон перенес бремя контроля с плеч государства на сами предприятия. Это означало, что собственные сотрудники корпораций, а вовсе не федеральные инспекторы, теперь несут непосредственную ответственность за тщательные проверки. Сотрудники, которым не хватает образования и опыта для обнаружения многих признаков загрязнений и заболеваний, и которые зачастую не говорят по-английски в достаточной мере, чтобы объяснить, что именно они обнаружили. После принятия нового постановления расследования на нескольких заводах выявили тот факт, что корпоративные инспекторы не знали о том, что кусок мяса со специальным ярлыком Минсельхоза был обозначен тем самым как «загрязненный», а также не смогли распознать признаки цистицеркоза. Эти расследования также показали, что корпоративные инспекторы были не способны распознать какие-либо инфекции, если только гной не сочился из нарыва. Вообще, оказывается, что на наших мясокомбинатах загрязненное мясо – это скорее правило, нежели исключение. Исследователи из Университета Миннесоты изучили более чем тысячу продуктов с различных розничных рынков, и их проверка дала шокирующие результаты. 69% свинины и говядины и 92% мяса птицы было загрязнено фекальными массами, содержавшими потенциально опасную бактерию – кишечную палочку. А согласно результатам недавно опубликованного исследования в журнале «Защиты пищи», загрязнение фекалиями было обнаружено в 85% рыбных филе, найденных в розничной продаже и купленных через интернет. Более того, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что птичий грипп может распространяться через фекальные массы зараженных птиц. Но даже если бы сотрудники могли распознавать зараженные части туш, пищевые стандарты настолько низки, что многие дефективные труппы все равно имеют возможность пройти проверку на качество. Трупы считаются годными для употребления человеком, даже если в них содержатся тромбы, красители, рубцовые ткани от язв, печеночные пятна и внутреннее кровоизлияние. Как объяснил один инспектор Минсельхоза, цитата «Ветеринары сегодня одобряют скот, который громко сопит перед забоем и чьи легкие заполнены жидкостью, у которого рубцовая ткань и абсцессы сверху донизу по стенкам легких, прилипшие к ребрам, у которого треснувшие кровеносные сосуды в почках, более нефункциональных» который наполнен хлынувшей в обратном направлении едой, сочащейся наружу». Конец цитаты. В 2007 году Chicago Tribune опубликовала статью, изобличавшую Минсельхоз в его готовности позволять агропромышленному комплексу продавать мясо, зараженное кишечной палочкой, если на упаковке мяса стоял ярлык. Подходит только для термической обработки. Предполагается, что такое мясо безопасно есть, только если оно надлежащим образом приготовлено, однако без ведома потребителей оно продавалось как полуфабрикаты и закончило свой путь школьных столовых. Антисанитарное состояние помещений и оборудования также может представлять угрозу для человеческого здоровья. Обзор отчетов Минсельхоза за 2001-2002 годы, сделанный правозащитной организацией Human Rights Watch, выявил неспособность продукции компании Небраска Биф, одного из крупнейших национальных мясокомбинатов, соответствовать базовым гигиеническим стандартам. Помимо документирования загрязнения трупов, включая факты «видимой пищи», Из пищеварительного тракта животного на поверхности туши, видимых фекальных масс на различных участках туши, нескольких фрагментах зеленоватой фекальной массы в районе живота, обзор описал обстановку на предприятии следующим образом. Цитата. В захлопнувшейся мышеловке лежала разложившаяся мышь. Сток засорен скоплением серых и черных остатков на полу. Черные брызги на коробках с продуктами питания. Запах нечистот. Никакие ловушки для грызунов не проверяются в ходе инспекции на предмет наличия вредителей. Видимая желтая непереваренная пища за заслонкой из нержавеющей стали. Конец цитаты. Вероятно, мало кого удивит в этой связи, что Небраска Биф в один прекрасный день отозвала свой говяжий фарш с рынка – около 250 тысяч килограммов. Это случилось в июле 2008 года, после того, как 50 человек свалились больными, съев мясо, содержавшее кишечную палочку. После отзыва фарша федеральные власти заверили общественность в том, что мясо компании безопасно для употребления. Тем не менее, месяц спустя новая вспышка эпидемии заставила компанию отозвать с рынка еще 544 тысячи килограммов зараженной говядины. Многие инспекторы Минсельхоза выразили глубокую озабоченность антисанитарными условиями мясокомбинатов. Однако они не обличены достаточной властью для привнесения перемен. Они больше не обладают полномочиями, которые бы позволяли им остановить конвейер, если они заметят нечто подозрительное. Не имеют они права и принимать меры по устранению нарушений. На самом деле, для того чтобы жалоба федерального инспектора была воспринята всерьез, компания сама должна согласиться с тем, что проблема действительно существует. Наиболее существенные недочеты нынешней системы проверки были описаны в статье Chicago Tribune от 2007 года. Фелиция Нестор, старший аналитик порядка работы в организации Food and Water Watch, следящей за качеством продуктов питания, заявила в интервью газете. Цитата. «Инспекторы не работают полный день. На большинстве перерабатывающих заводов, как правило, они заняты патрулированием, что означает, что они объезжают уверенные им заводы. Конец цитаты. Тем временем федеральные офицеры сообщают, что цели проверок не оправдывались уже на протяжении многих лет. Объемы их работы столь велики, что они в состоянии проводить лишь поверхностный осмотр записей компании вместо того, чтобы производить физические проверки мяса и яиц. Инспекторы проверяют анализ степени риска компании и совершенно не располагают временем для того, чтобы обеспечивать нормы, предусмотренные Минсельхозом. Один инспектор заявил Трибюн, цитата, «Мясокомбинаты составляют собственные планы. Они сами для себя пишут все, что нужно». Сейчас мы это проверяем. Это просто хохма. Мы в основном заняты проверкой документации. При этом понятно, что бумага стерпит абсолютно все. Конец цитаты. К чему все это сводится, так это к тому, что корпорации, чья первоочередная цель ⁇ увеличение прибыли, предоставлены сами себе, даже в плане контроля. Мы поставили лесу охранять курятник. Так что нет ничего странного в том, что в мясо, которое мы едим, попадает дерьмо. Человеческая бойня. Мясо. Долго отстаивала свободу беспрепятственной эксплуатации. Ник Фитц. Мясо. Естественный символ. Многие рабочие на мясокомбинатах – это нелегальные иммигранты из Латинской Америки и Азии, проходящие непродолжительную, если вообще проходящие, тренировку. Шлоссер взял интервью у забойщика, который сказал цитата Никто не помогал мне обучаться Никто не показал, как пользоваться ножом Ты просто смотришь, что делают люди рядом с тобой и делаешь то же самое Конец цитаты. Помимо того, чтобы выполнять работу, к которой они совершенно не подготовлены, сотрудники оказываются в трудовых условиях, которые для них эксплуатационны, опасны, антисанитарны и насильственны. Они проводят час за часом в пропитанной смертью, проникнутой стрессом обстановке и страдают от нее. Представьте себе, каково убивать по 23 курицы в минуту, то есть по 25 тысяч в день. В интервью для журнала Mother Jones Шлоссер комментирует безжалостный темп конвейерной линии. Цитата. Золотое правило мясокомбината гласит, цепь не остановится, ничто не встанет на пути у производства, ни механические проблемы, ни аварии не несчастные случаи. Электропогрузчик сломался, пилы перегрелись, рабочий уронил нож, рабочий порезался, рабочий упал и лежит без сознания на полу, а кровоточащие туши проплывают мимо него. Цепь не останавливается. Один рабочий сказал мне, — Я видел забойщиков, которые буквально истекали кровью, потому что попали ножом в вену. И я хочу сказать, они как бы уже отправлялись на тот свет. И тут приходит уборщик с отбеливателем, чтобы отмыть пол от крови. Но цепь никогда не останавливается. Никогда. Конец цитаты. Вполне естественно, что работа на мясокомбинате считается самой опасной в США, равно как и самой насильственной. Например, рабочим приходится носить хоккейные маски, чтобы бьющиеся в конвульсиях животные, которые движутся по конвейерной линии, не повыбивали им зубы. Достаточно взглянуть на отчеты о несчастных случаях, подготовленных управлением по охране труда, чтобы получить представление о рискованных условиях на таких предприятиях. Цитата. Сотрудник госпитализирован с разрывом шеи посредством резца летучки. Глаз сотрудника поврежден подвесным крюком. Рука сотрудника ампутирована после попадания в отбивной молоток. Сотрудник обезглавлен цепью шкуросъемной машины. Сотрудник убит машиной для переработки внутренностей». Конец цитаты. Вообще, уже в 2005 году впервые за свою историю Human Rights Watch опубликовала отчет, критикующий одну конкретную индустрию в США – мясную – за настолько отвратительные условия труда, что они нарушают базовые права человека. Далее в печатном издании следует таблица «Эксплуатационные опасности в мясной индустрии», Приученные убивать Зная о жестокости процесса забоя, легко предположить, что люди, работа которых заключается в том, чтобы убивать животных, это садисты или психопаты. И хотя садизм и психологические расстройства могут стать результатами продолжительного наблюдения насилия, Вовсе не обязательно, что именно они заставляют людей искать карьеру убийцы. В любой насильственной идеологии люди, занятые в бизнесе убийства, могут не быть искушенными в этом деле в самом начале, но со временем привыкают к насилию, которое когда-то их беспокоило. Подобная акклиматизация отражает защитный механизм под названием Рутинизация. Постоянное повторение действия ведет к тому, что в какой-то момент человек становится бесчувственным, онемевшим к нему. Так один из сотрудников фермы сказал Гайл Айсниц. Цитата. Самое худшее, хуже, чем физическая опасность, это эмоциональный урон. Когда ты проработаешь в этой яме какое-то время, ты сможешь убивать кого угодно, и тебе будет все равно. Ты можешь смотреть в глаза окровавленной свинье, которая проезжает на конвейере мимо, и думать, «Боже, а это животное вполне нормально выглядит!» Можешь захотеть ее погладить. Свиньи в забойном цеху подходили и обнюхивали меня, как щенки. Две минуты спустя мне нужно было их убить, забить насмерть трубой. Мне нельзя придавать этому значение. Конец цитаты. И чем более бесчувственными становятся рабочие, тем больше им нельзя придавать этому значения, То есть, тем больше наслоение их психологического истощения. Большинство людей может переживать насилие в таких масштабах только пока оно их не травмирует. Исследования о ветеранах войн, например, раз за разом демонстрируют, Сколь глубокий эффект наблюдения насилия оказывает на психику, особенно когда человек сам становится участником этого насилия. Травмированные рабочие становятся куда более насильственными как к животным, так и к людям. У них развиваются всевозможные пагубные зависимости, необходимые им для того, чтобы заглушить переутомление. Один рабочий рассказал Айсниц, как у него «появилась идея подвесить старшего смены вниз головой на линию конвейера и проткнуть его». Конец цитаты. Этот рабочий объяснил, что имел в виду. Цитата. «Большинство закольщиков в какой-то момент арестовывали за нападение на людей». У многих из них проблемы с алкоголем. Им приходится пить, потому что у них нет другого способа справляться с тем, что они убивают живых, сопротивляющихся животных на протяжении всего дня. Многие парни попросту стараются пропить и проторчать все свои проблемы. Некоторые заканчивают тем, что обижают своих жен, потому что не могут избавиться от скверных ощущений. Они уходят с работы с этим чувством и идут в бар, чтобы забыться. Проблема только в том, что когда ты пытаешься выдавить это чувство спиртным, оно возвращается, стоит тебе протрезветь». Конец цитаты. Другой рабочий рассказал Айсниц, цитата, «Я переносил всю тяжесть моей работы и раздражение на животных. Помню, там была свинья в цеху. Она ничего не сделала, даже не носилась по цеху, она просто была живая. Я взял метровую трубу и буквально забил свинью до смерти». В ее черепе не осталось даже пятисантиметрового кусочка целой кости. Говоря обычным языком, я раскрошил ее череп. Я начал бить и не мог остановиться. А когда я все-таки остановился, выместив всю энергию и злость, я подумал. «Что ради всего святого я сделал?» Конец цитаты. Одно видео, сделанное в рамках расследования под прикрытием, показывает рабочих, которые швыряют поросят на пол, бахвалятся на тему втыкания прутьев в задницы свиней и бьют их стальными прутьями. Один рабочий бьет свинью прутом и кричит. Цитата. Я ненавижу их. Эти, ненормативная лексика, заслуживают того, чтобы им делали больно. Больно, я сказал, больно, больно, больно, больно! Выплесните на них вашу злость!» Конец цитаты. И хотя поведение рабочих таких предприятий может показаться экстремальным и иррациональным, Оно является собой неминуемый результат работы на передовой экстремальной и иррациональной системы. Травмированные рабочие, в свою очередь, травмируют кого-то еще. И так появляется новая жертва насильственной идеологии по имени карнизм. Насилие поистине порождает насилие. Неприкасаемые. Большинство людей, вне зависимости от того, едят они мясо или нет, разделяют единое мнение относительно забоя животных. Процесс представляется им отвратительным и противным. Точно так же, как тип мяса, который конкретный человек находит отвратительным и соотносит с видом животного. Продолжили бы вы есть рагу, если бы из него достали собачки мяса. Также и процесс забоя загрязняет для людей того, кто убивает животных. В различных культурах и на протяжении всей истории человечества профессиональных мясников считали людьми нечистыми, готовыми к моральности убийства животных, и тем самым спасающих остальных от духовного загрязнения. Зачастую группа выделяла человека или коллектив, которые производили забой и разделку мяса. И они либо проходили через процедуру морального очищения, прежде чем вступать в контакт с остальными членами группы, либо их как-то отделяли от остального сообщества. Например, назначенный мясник у народа бемба в Северной Родезии проходит через процедуру очищения после завершения разделки. А мясники древних гуанчей, населявших Канарские острова, не допускались в дома других членов племени и не могли иметь тесных отношений с теми, кто не был мясниками. В некоторых случаях целой социальной группе отводилась роль мясников. В Японии, например, мясниками были представители касты «это» – низшего класса, которым не разрешалось контактировать с остальными. В Индии люди из касты неприкасаемых считались духовно неразвитыми, и поэтому на них возлагались духовно загрязняющие задачи, такие как «забой животных» и «работа с кожей». А в Тибете профессиональные мясники были представителями низших классов, поскольку они нарушали буддистский запрет на убийство. Наша планета и мы сами. Даже если вы не работаете на мясокомбинате и не едите мясо, Вы не спасены от последствий практик промышленного животноводства, с которым вы делите эту планету. Производство мяса – это главная причина всех значительных форм вреда окружающей среде. Загрязнение воды и воздуха, сокращение биоразнообразия, эрозии почв, обезлесенье, выбросы парниковых газов и истощение водных запасов. В индустриальных странах наиболее явное экологическое последствие производства мяса – это загрязнение, обеспечиваемое фермами интенсивного животноводства. Горы, пронизанные химикатами и болезнями отходов, производимых такими хозяйствами, просачиваются в почву и водные пути, после чего испаряются и попадают в воздух, отравляя окружающую среду и заражая окрестных жителей. Отходы интенсивных ферм связывают с рядом расстройств, включая заболевания дыхательных путей, сильные головные боли и проблемы пищеварения. Выбросы животноводческих хозяйств также ведут к самопроизвольным абортам, патологиям родов, росту детской смертности до одного года и вспышкам инфекционных заболеваний. Вообще, фермы интенсивного животноводства несут в себе... Такой вред для человеческого здоровья, что Министерство здравоохранения призвало к введению моратория на выброс их токсичных отходов. Тем не менее, промышленное животноводство неумолимо продолжает свои практики, потому что оно может себе это позволить. Даже несмотря на то, что оно систематически уничтожает окружающую среду и людей в ней, Промышленные фермы не нарушают никаких законов. Как вышло, что правовая система, которая была основана для того, чтобы защищать нас от эксплуатации, в итоге защищает те самые индустрии, которые нас эксплуатируют? Что случилось с демократией? ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕНА МЯСА Организация Объединенных Наций объявила животноводство одной из двух-трех главных причин наиболее серьезных экологических проблем на всех уровнях, как локальном, так и глобальном. «Удар по окружающей среде настолько существенный, предупреждает организация, что требует быстрого реагирования». Промышленное животноводство – крупнейший загрязнитель водных потоков в мире. Основными источниками загрязнения служат антибиотики и гормоны, химикаты от кожевных заводов, экскременты животных, осадки на опустошенных пастбищах, а также удобрения и пестициды, применяемые для повышения урожаев, идущих на корм скоту. 70% дождевых лесов Амазонии, которые считаются легкими планеты, сейчас превращены в пастбище для скота. Промышленное животноводство в США производит 55% эрозий и вредных осадков в почвах. Кроме того, 37% пестицидов и 50% антибиотиков, используемых в стране, идут на нужды промышленного животноводства. 30% поверхности земли, используемых сегодня промышленным животноводством, некогда представляли собой дикую природу. 60-70% всей выловленной в мире рыбы идет на корм скоту. Применение антибиотиков фермами интенсивного животноводства обходится американскому здравоохранению в лишние полтора миллиарда. Для того, чтобы производить мясо и другие продукты животного происхождения для одного человека, в год требуется свыше 900 килограммов зерна. Однако, если бы человек ел непосредственно зерно, ему понадобилось бы всего 180 килограммов. Метан, который вырабатывают животные и содержит их навоз, влияет на глобальное потепление так же, как повлияли бы 33 миллиона автомобилей. Парниковые газы, вырабатываемые скотом, производят 37% метана, 65% оксида азота и 64% аммиака в атмосфере. Демократия или кратия Цитата. «Бюрократия помогает считать геноцид нереальным. Она убавляет эмоциональные и интеллектуальные тона, связанные с убийством. Это лишь поток событий, в которых большинство людей готовы сказать «да». Массовые убийства повсюду – и в то же время «нигде». Конец цитаты. Роберт Джей Лифтон «Нацистские врачи» Насильственные идеологии говорят на своем языке. Голые концепции переводятся для поддержания системы, при этом якобы поддерживая людей. Под властью карнизма, например, демократия стала возможностью выбора между продуктами, которые несут вред нашему здоровью и загрязняют нашу планету, лишив нас свободы есть нормальную еду и дышать воздухом без риска отравиться. Но насильственные идеологии в основе своей не демократичны, поскольку опираются на обман – секретность, концентрацию власти и принуждение, практики, несовместимые со свободным обществом. В то время как более крупная система или нация может выглядеть демократичной, насильственная система внутри нее таковой не является. В этом как раз кроется причина, по которой мы не выявляем насильственные идеологии, существующие внутри, казалось бы, демократических систем. Мы попросту не думаем о том, чтобы их искать. В демократическом обществе центральной ролью правительства является создавать и применять политику и законы, которые наилучшим образом служат интересам граждан. Таким образом, мы полагаем, что еда, которая оказывается на наших тарелках, не несет в себе вреда или смерти для нас. Мы так думаем, потому что считаем, что люди в правительстве работают на нас, люди, которые получают за это зарплату. Мы предполагаем, что демократический процесс отделяет нас от тех, кто мог бы причинить нам вред». Однако, когда власть существенно сконцентрирована внутри индустрии, демократия развращается. Мясо – как раз такой случай. Промышленное животноводство – это 125-миллиардный бизнес, контролируемый горсткой корпорацией. Эти корпорации так могущественны, потому что все больше растут, скупая все родственные предприятия, в том числе производителей агрохимикатов и семян. Перерабатывающие компании, которые покупают скот, содержат его и делают из него мясо. Производители еды, которые делают из мяса конкретные продукты, как, например, замороженные полуфабрикаты. Различных продавцов, включая сети супермаркетов и ресторанов, транспортные системы, включая железнодорожные компании и судоходные линии, фармацевтические компании, производители сельскохозяйственного оборудования, такого как тракторы и оросительные машины. Они скупают даже планы финансового менеджмента. Экономисты предупреждают, что когда показатель концентрации в какой-либо индустрии составляет 4 компании, контролирующие 40% рынка, коэффициент именуемый CR4, неминуемо снижается конкуренция и растет количество проблем в сфере защиты потребителя. Конгломераты получают возможность контролировать цены на рынке и определять, например, качество пищи. Мясная индустрия сильно превышает показатель CR4. Так, четыре говяжьих мясокомбината контролируют 83,5% рынка говядины. Власть промышленного животноводства такова, что индустрия сплелась с правительством, размыв границы между частными интересами и государственной службой. Процесс, который способствовал этому сращиванию государственного и бизнес-секторов, это вращающаяся дверь, посредством которой менеджеры корпорации и госслужащие обмениваются должностями и укрепляют взаимодействие. Например, в 2004 году тогдашние и бывшие главы Управления инспекции зерна, Боин из скотоприемных площадок, GIPSA, подразделения Минсельхоза, которое содействует продаже скота и других сельскохозяйственных товаров, работали с торговыми группами в мясной индустрии. А... На тот момент министр сельского хозяйства Энн Венерман и другие высокопоставленные чиновники имели тесные связи с миром агропрома, особенно в тех сферах, за которыми они должны были присматривать. Дейл Мор, директор по персоналу в администрации Венерман, был управляющим директором по законодательным делам Национальной ассоциации скотопромышленников NCBA. Джеймс Моусли, заместитель министра, был совладельцем фермы интенсивного животноводства. А Мэри Уотерс, заместитель министра по вопросам взаимодействия с Конгрессом, была советником по вопросам законодательства и старшим директором Кон Агро, одной из ведущих мясных корпораций США. Другая причина столь тесного союза индустрии и правительства кроется в активном политическом спонсорстве и усилиях по лоббированию своих интересов со стороны мясной промышленности. Например, в 2008 году индустрия вложила 8 миллионов в кандидатов на место в Конгресс, а нередко щедрые вливания со стороны агропромышленных гигантов оседают в сельскохозяйственных комитетах Белого дома и Сената. Лоббисты проталкивают интересы своих клиентов среди законодателей. Успешность усилий таких лоббистов в большой степени зависит от крепости их связей с чиновниками. Чем больше лоббисты могут предложить политикам, начиная экстравагантными путешествиями и заканчивая эксклюзивными карьерными возможностями, тем сильнее их связь с теми, на кого они стремятся влиять. Проще говоря, мясная индустрия может воздействовать на законодательство себе во благо и за наш счет. Вспомнить, например, о том, что закон требует от агропромышленников убирать за собой хотя бы часть отходов, которые они выбрасывают в окружающую среду. Однако закон не предусматривает, чтобы эти мультимиллиардные корпорации тратили даже доллар на такую уборку. Федеральная программа поощрения экологического качества EQIP, которая, как следует из названия, была создана для улучшения состояния окружающей среды, субсидирует очистку окружающей среды от подобных отходов. EQIP выдала 9 миллиардов в помощь сельскохозяйственным корпорациям, чтобы они нейтрализовали отходы, которые сами же произвели. Иными словами... Мы, налогоплательщики, помогаем оплачивать счета за ущерб, наносимый такими корпорациями, как Конагра, директор которой заработал в 2007 году 10 миллионов 800 тысяч долларов. Субсидирование промышленного животноводства критиковалось представителями всего политического спектра как самая вопиющая благотворительная программа в отношении корпораций за всю историю США. Не забывайте про халатное отношение Минсельхоза к смертельной угрозе здоровью нации, исходившей от кишечной палочки в 2002 году. Дети, которые проглотили зараженные гамбургеры, подхватили опасную бактерию. Симптомы кишечной палочки включают лихорадку, рвоту, испражнение кровью, кровотечение из носа и изо рта, распухание лица и рук, высокое кровяное давление и, в конечном счете, почечная недостаточность. И Кон Агро, компания, продавшая это мясо и Минсельхос. По некоторым данным знали о том, что продукт был заражен, однако не предпринимали никаких действий на протяжении двух лет, когда полноценная вспышка эпидемии заставила отозвать с рынка 8 миллионов 600 тысяч килограммов мяса, которым у общественности уже был доступ. Если бы ваш ребенок заболел, съев зараженную говядину, вы бы наверняка захотели предупредить об опасности остальных. И эта линия поведения будет очень верной и эффективной, если только у вас не слишком большая аудитория, как у Опры Уинфри, потому что иметь большую аудиторию – это с вашей стороны было бы серьезной ошибкой». В 1996 году группа производителей говядины из Техаса засудила Уинфри на сумму свыше 10 миллионов за дискредитацию их продукции. С позиции опыта Великобритании, где 20 человек умерли, предположительно съев зараженную говядину, Уинфри заявила в эфире, что она больше бургеры есть не станет. Согласно законам о дискредитации продуктов питания, документу, который был принят до этого инцидента и пролоббирован сельскохозяйственными корпорациями, считается незаконным критиковать определенные продукты, не предоставляя при этом состоятельных научных данных. На этапе, когда промышленное животноводство стало столь могущественно, что перестало быть даже над законом, а вообще вышло за его рамки, сформировав нечто большее, чем уважаемое законодательство, мы можем смело сказать, что демократия превратилась в мясократию. Предупреждение министра здравоохранения. Употребление продуктов животного происхождения может быть опасно для вашего здоровья. Если вы зайдете в круглосуточный мини-маркет у вас в районе и купите пачку сигар, вы заметите на упаковке предупреждение о вреде курения вашему здоровью. Вместе с тем, согласно научным данным, курение сигар представляет риск только для заядлых курильщиков, число которых составляет меньше 1% взрослого населения. Свыше 97% взрослых граждан США, однако, употребляют продукты животного происхождения, и, невзирая на многочисленные исследования, демонстрирующие связь между употреблением продуктов животного происхождения и различными заболеваниями, мы не предупреждены об этих рисках. Цитата. «Подавляющее большинство...» Возможно, 80-90% видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других форм дегенеративных расстройств могут быть предотвращены, по крайней мере, до наступления очень пожилого возраста, путем перехода на растительное, вегетарианское питание. Конец цитаты. Т. Колин Кэмпбелл, доктор наук почетный профессор биохимии и питания Корнельского университета, автор книги «Китайское исследование». А теперь давайте представим, что вы зашли в тот же мини-маркет, чтобы приобрести хот-дог. Представьте также, что Минздрав США внимательно отнесся к результатам исследований Гарвардской школы общественного здравоохранения и других ведущих исследовательских институтов, и постановил поместить ярлыки с предупреждениями на продукты животного происхождения. Тексты на ярлыках были бы примерно такими. Минздрав предупреждает. Употребление мяса увеличивает риск смерти от сердечных заболеваний на 50%. Минздрав предупреждает. Употребление мяса увеличивает риск заболевания раком прямой кишки в 300 раз – и способствует развитию других видов рака. Минздрав предупреждает, ежедневное употребление мяса увеличивает риск увеличения простаты в три раза, а регулярное употребление молока – в два. Минздрав предупреждает, животное, которое стало этим мясом – Возможно, кормили усыпленными с помощью ядов кошками и собаками, переработанными перьями, рогами, шерстью, кожей, кровью и кишками, сбитыми на дороге животными, навозом, пластиковыми бирками, трупами животных его же вида. Минздрав предупреждает, этот продукт может содержать опасные дозы пестицидов, мышьяка, антибиотиков и гормонов. Минздрав предупреждает, этот продукт может содержать микробные организмы, ведущие к болезни и смерти. Минздрав предупреждает, производство этого продукта стало причиной серьезного ухудшения окружающей среды, жестокости к животным и нарушения прав человека. Минздрав предупреждает, в этом мясе содержится дерьмо. Но, разумеется, мясные продукты лежат на полках бесподобных предупреждений, несмотря на тот факт, что их регулярно употребляют миллионы людей. Насильственные идеологии следуют собственной логике. Логике, которая поддерживает систему. Извилистой логике, которая предстает во всей красе тогда, когда сама система разобрана на составные части. Как мы уже говорили, самая примечательная характеристика любой насильственной идеологии – это незаметность, как символическая, когда идеология не имеет названия, так и буквальная, когда насилие скрыто из виду. Соответственно, я поставила себе задачу высветить спрятанные аспекты карнизма, чтобы вы могли узнать правду о производстве продуктов животного происхождения и причины, по которым система – усердно старается оставаться незаметной. Но едва ли незаметность может нас так уж защитить. Намеки на истину окружают нас. Сделанные без жестокости веганские бургеры в продуктовом магазине, упругая жила в куриной ножке, которая сразу напоминает о живой курице кадры с мясокомбинатов, которые периодически показывают в новостях, гости-вегетарианцы на званых ужинах, мертвые поросята, подвешенные на рынках, тушки куриц в гриль-барах и бесконечные ряды продуктов из мертвых животных в виде мяса. Так что, когда незаметность неизбежно исчезает, нам нужен путь к отступлению». Что-то, что защитило бы нас от правды и помогло бы быстро восстановиться, пока мы не начали погружаться в неприятную реальность карнизма. Мы должны заменить реальность мяса мифологией мяса.